Рут — его жена, его возлюбленная, и она обязательно вернется к нему вместе с их четырьмя детьми, как только правнуки германского Улана сгинут на краю света в снегах, которые мечтали завоевать. Да, Рут должна была вернуться к нему вместе с детьми, и не только ради них самих, но и ради тех двоих, со смертью которых он никак не мог примириться, Альмы и Бенуа Кентена. Он горевал о них еще больше, чем о сыне или Жанне Франсуа. До сих пор он не верил в то, что увидели его глаза. Любимый внук Бенуа Кентен, милый, кроткий мальчик, благодаря которому он встретил свою последнюю любовь сгорел заживо в струях пламени. И Альма, хрупкое дитя, с глазами, вечными, как время, с душой, огромной, как ее глаза, пропела, захлебываясь кровью, свою последнюю скорбную песнь. Именно ради этих двоих, обратившихся в прах, он должен был вновь найти Рут чтобы они смогли помимо их собственной любви жить любовью своих детей, не успевших ее познать. Он твердо верил, что только подле Руд найдет утешение и возрождение, ибо только им двоим отныне дано было наперекор смерти возродить тех, кто был и остался лучшей их частью. И другие, другие тоже должны вернуться к нему. И сыновья Бланш, и сыновья Голубой Крови, и даже те трое, зачатые в лесу ветреных любовей, хотя от них не было никаких вестей с самого начала войны. К осени у Полины родился сын. Она назвала его Жаном Батистом. Это последнее рождение ребенка на ферме, как и рождение всех пеньелей в течение полувека, укрепило надежды Виктора Фландрина. Значит, не напрасно он восстановил стены своего дома, навесил двери и ставни. В этих стенах, где пустоту разорения сменил, наконец, домашний уют, раздался новый младенческий крик зачевелилась новая детская тельция, всем своим существом вовлекая других в жизнь и в поток времени. Этот крик потряс Виктора Фландрена даже больше, чем крик его первых сыновей, ибо в нем он как никогда ясно распознал горькую, но прекрасную истину ⁇ непрестанное обновление мира. Он придал ему новые силы и надежды для того безрассудного ожидания, которое держало его в напряжении день и ночь. Теперь он уже не сомневался в возвращении близких. Крик младенца уверенно и несвязно возвещал «Они вернутся». Полина, еще сильнее, чем золотая ночь волчья пасть, уповала на то, что ее сын — залог возвращения близких, которых они так упорно ждали. Ведь он был плодом ее любви, зачатым в волшебный день дождя и обнаженной кожи. Как ясно помнился ей этот день, когда они с Батистом отправились за город на велосипедах. Выбравшись на проселочную дорогу, они покатили вперед, прямо к серому мерцающему пятну, заволокшему горизонт, спеша так, словно опаздывали к нему на свидание. Но они не успели. Пятно внезапно расползлось по всему небу, которое, словно огромный серый брезент, затрепетало под порывами ветра.